Глава тридцать восьмая Словно прогрызая себе дыры в воздухе, из другого пространства в наше высунулись чудовища. Нет ничего над головой, и вдруг, пожалуйста, страшная морда дракона-жука со свисающими щупальцами смотрит на всех свысока множеством глаз, подмечая, куда лучше плюнуть, чтобы побольше прихлопнуть народа. И такой красивый насекомыш материализовался из центральных ворот далеко не один. «Ментор, срочно собери информацию об этих тварях и дай нашим подразделениям рекомендацию по тактическим особенностям боя с ними». Лихорадка начала битвы придала мне сил и полностью избавила от апатии. В закрытых источниках системы мне удалось найти информацию о летающих мутантах Генезис. Ей пришлось регистрировать там каждое своё создание, иначе оно бы долго не прожило даже в лаборатории на реанимационном столе. Сотовый кибер открыл на вспомогательном экране схематичное изображение летучего гадюныша. Сейчас к нам вторглись бридеры в количестве 80 единиц. Привожу заявленное изготовителем описание дословно. Бридер — тяжёлый боевой летающий юнит, четвёртый класс по затратам на производство. Особенность — мощнейшая кремний органическая броня, плитами покрывающая тело, в сочетании с напалмовыми железами, расположенными в пасти, превращают бридеров в страшное живое оружие. Производство — выращиваются генетиками Лиенсу в особых секретных лабораториях, где после сложнейшей лучевой обработки исходного клеточного материала эти исполины рождаются практически неуязвимыми. Преимущество. Подразделение бридеров – чудовищная сила, делающая армию Лиенцу грозным противником в любом бою. Вооружение – напалмовые железы. Тактика применения – обычная. Прямой удар – дивизионы бридеров сметают на своем пути все, и пехоту, и технику. Виды атак. Тяжелый урон от напалмовых плевков, ментальная атака своим фоном, сковывающая все живое от ужаса, Подвижные щупальца, управляющие телекинезом, способные воздействовать на физические объекты на удалении без прямого контакта. Уязвимости. Энергетическое, автоматическое, отравляющее, телекинетическое оружие ближний бой. Страшные жуки в это время хищно ощерились отростками вокруг пасти и дружно пальнули по углубленным в земле огневым точкам, из которых пытались выцеливать твари ракетные установки и дефендеры с многоствольными автоматическими пушками. Почему-то наша техника в ответ не могла навести прицелы на летунов и произвести точный залп. Невидимая кинетическая сила все время заворачивала их направляющие лаучеры и стволы пушек в другие стороны. Огненные фаерболы же размером с легковой автомобиль наоборот били очень прицельно. И если малоподвижная техника в тот момент пыталась отъехать в сторону с линии стрельбы, снаряд телекинезом чудище подправлял траекторию и все равно поражал беглецов. Редкие и сильные духом солдаты, кто не лежал на дне окопа и не верещал от страха, пытались огрызаться из импульсных винтовок, выстрелы которых были для шкуры монстров, как поднятый ветром песок во время шторма. Неприятно, но терпимо и безопасно. Чуть лучше показали себя запущенные ракеты, если они умудрялись долететь до цели, не будучи отклоненными кинетическим воздействием. Взрывом только опалялся и зачернялся красивый цветной узор на теле жуков-огнеплюев и не более того. Снаряды автоматических пушек были еще более эффективнее ракет. Выбивали в броне реальный дэмидж в виде мелких ошметков. Но бридеры все время маневрировали и уходили от трасс, не давая пристреляться в одно место. Тем самым сводя на нет все усилия защитных турелей. Огнем противника первой волны уничтожено 50 единиц ракетных установок и 30 единиц дефендеров. Убито 200 единиц пехотинцев. Войска деморализованы ментальным воздействием, боеспособность упала до 30%. Подполковник Прохор запросил разрешение на отступление своему пехотному корпусу. И повестила о текущей ситуации, пока я ужасалась происходящему на картинках мониторов. «Мы так проиграем, даже не начав толком операцию. Ни шагу назад. Где у этих мотыльков-переростков слабое место? Куда стрелять нашей гибнущей пехоте?» Пехота из имеющегося оружия сможет нанести критический урон, стреляя лишь по множественным глазам вокруг щупалец. Но попасть в них на таком расстоянии и маневрировании очень сложно. Особенно, если чудовище прикроется в этот момент броневеком. Своеобразной пластинкой-заслонкой, которую они периодически надвигают на каждое око в определенной последовательности. Мои наблюдения и анализ болевых точек показывают, что если уничтожить порядка 25% глаз, то громадное существо умрет от болевого шока. Направь на передовую специальную роту морских лесорубов, снайперов, тех, кого тренировали стрелять по глазам бедных белок с помощью специальных голографических прицелов. Зачем я когда-то мужу привела в пример это дурацкое выражение? Он ведь как наивный ребенок все воспринимает буквально, что не скажи. Да простят меня все погибшие белки, отдавшие свое зрение за возможность приблизить будущую победу. Выполняю. Рота материализовалась в тылу вражеской позиции, замаскировалась на местности, приступила к беглой прицельной стрельбе. Монстры на экранах явно забеспокоились. Стали нервно крутиться, выискивая тех, кто им закрывает глазки и говорит бай, -бай». Но с каждой минутой возможность их обнаружения таяла с выбитыми органами зрения. Вот, огласив окрестности диким воем, разрывающим барабанные перепонки, полетел к земле, а точнее упал на нее, первый сбитый воздушный агрессор. Крики же, обрадовавшиеся и воспрянувшие духом пехоты воранеров, ответили ему дружным «Ура!» и воодушевленные солдаты усилили огонь, не отличавшийся особой меткостью, зато превосходящей своей плотностью. Заработали более результативно оставшиеся дефендеры и ракетницы, разрывы от их попаданий срывали с глаз броневейки, приговаривая птичек к дальнейшей слепоте. Люди остервенело мстили за первые минуты позорных потерь. 70 бридеров принудили сдохнуть на земле при падении, к сожалению, придавивших своими тушами еще около 100 человек. А остальные десять громадин тяжело ранены и не могли уже вести бой, когда противник, наконец, выслал поддержку. Снова проступили из ниоткуда шеренги бронированных солдат с торчащими из-за спин и из рук огневыми турелями. Они сразу открыли огонь на подавление сильно потрепанной обороны людей. Я уже открыла рот, чтобы задать ментору вопрос, кто это такие... Как над головами захватчиков в усиление их стремительно пронеслись стаи больших кожистых хищных тварей. Они действовали крупными группами, методично выискивая спрятавшихся в тылу снайперов. По какому-то наитию летучие мыши очень быстро обнаружили и растерзали всех стрелков, пикируя поочередно на своих беззащитных жертв. Ментор, правильно поняв мой взгляд, без лишних вопросов, вывел на экран информацию по новым оккупантам. Комбо... Лёгкий боевой пехотный юнит, первый класс по затратам на производство. Особенность. Кожу заменяет упрочнённая кремний органическими вставками броня, а встроенные в скелет многоствольные пулемёты обеспечивают идеально подходящую для атакующих действий плотность огня. Производство. Получаются в результате слияния человеческого зародыша со зверином с их последующей лучевой обработкой. Комбо появляются на свет готовыми к атаке воинами. Преимущество – подразделение комбо главная атакующая пехотная сила в армиях Лиенцу с высокой огневой поддержкой. Вооружение – многоствольные пулеметы. Тактика применения – плотный, заградительный и подавляющий пехоту противника огонь. Виды атак. Ближний бой – автоматическое энергетическое оружие. Уязвимости инфразвуковое, отравляющее, тяжёлое, энергетическое оружие. Ментор сухо и лаконично в оценке чужих пехотинцев без эмоций в голосе выдал, что накопал на них в системе. Затем без прелюдии описал и гадких летающих тварей, лишивших нас лучших стрелков, тем самым отомстив за своих пушистых собратьев, белок летяк. Вампир — легкий боевой воздушный юнит, второй класс по затратам на производство. Особенность. Зверь отличается невероятной подвижностью, прочной кожей и способностью предугадывать направление выстрелов. Производство. Получены направленные мутации летучих мышей-вампиров. Преимущество. Эскадрильи вампиров очень хорошо обнаруживают с помощью эмпатических способностей скрытые подразделения противника. Вооружение. Ядовитые когти и зубы. Тактика применения. Способна, нападая с воздуха, осуществлять поддержку армиям Лиенцу. Виды атак. Ближний бой. Эмпатия. Соматика. Уязвимости. Автоматическое оружие. Ближний бой. Откуда взялись эти изверги рода человеческого? Воскликнула я, страшно негодуя, видя, как последнего снайпера вытащили из-под коряги, подняли на высоту и сбросили на камни. «Хозяйка главнокомандующая, тут мы столкнулись с изощренным инопланетным умом, способным создать эти существа путем мутации из подручных живых организмов. Ей даже в голову не приходит заморачиваться с морально-этической стороны вопроса, что не следовало бы заниматься экспериментами над геномом человека». Эту тварь я имею в виду Генезис, необходимо уничтожить в любом случае. Она ученый маньяк и издевается над людьми. Госпожа Прохор на связи просит срочно соединить. Прервал мои сетования электронный заместитель. Давай его на центральный экран. На большом экране военной базы появился воинственный подполковник в современном технологичном напичканном электроникой шлеме. В бронежилете поверх тельняшки, весь обвешанный разгрузками с гранатами и подсумками. За его спиной виднелось бронированное окно бриндажа за которым шла непрерывная стрельба. Вспыхивали близкие разрывы снарядов, искрили полеты осколков и трассеров. «Госпожа, посмотри туда! Нам даже не поднять буйные головушки наружу-то!» Уже захвачены первые рубежи защиты, Вражина нашляется в наших канавах. Где ваша там ядрить налево артиллерия?